Глава 38. Бриджит. Всю неделю я сходила с ума от тревоги. Я пыталась это скрыть, но заметили все — Рис, Микаэла, моя семья. Я списывала все на стресс, но сомневалась, что мне кто-то верит. Я никому не рассказывала про видео. Пока не рассказывала. Отправитель со мною больше не связывался и никак не реагировал на мои ответы. Я попросила службу безопасности Николая и Сабрины проверить их дом на наличие жучков в качестве профилактической меры, но ничего не нашлось, даже в библиотеке. Это должно было вызвать облегчение, но только сильнее меня встревожило. Кем бы ни был отправитель, он смог проникнуть в одно из самых охраняемых зданий города и остаться незамеченным, и это не радовало вообще. Моим главным подозреваемым стал Андреас. Но скрытность — не его стиль. Будь у него компромат, он бы размахивал им у меня перед носом, дразнил. Вероятно, шантажировал. А не отправил бы и замолчал почти на неделю. Он искал меня на и Я до сих пор не знаю зачем, потому что не видела его со дня свадьбы. И он со мной не связывался. Но мы с Рисом в это время были в библиотеке. Если не Андреас, то кто? «И когда ждать продолжения?» «Потому что оно будет», я не сомневалась. «Тебя что-то тревожит», — сказал Рис, когда мы возвращались во дворец с церемонией перерезания ленточки в благотворительном магазине. «Не сваливай на стресс, неправда». Я изобразила слабую улыбку. «Думаешь, будто все знаешь». «Я должна сказать Рису, он придумает, что делать». Но маленькая, глупая, эгоистичная часть меня боялась его реакции, а вдруг он отступит и порвет отношения, если узнает, что кому-то о нас известно. Но если я не скажу, история с видео может всплыть в любой момент, и я все равно его потеряю. От терзаний болела голова. Я знаю о тебе все, уверенно заявил Рис. Просто расскажи. Нужно покончить с этим, сорвать пластырь. Иначе тайна будет висеть над моей головой, когда моклов меч, еще Бог знает, сколько времени. Но прежде чем я успела заговорить, машина остановилась. Я так растворилась в мыслях, что не заметила. Мы едем прочь от дворца, а не к нему. Рис припарковался на обочине возле леса на окраине Аттенберга. «Однажды, когда Николай учился в старшей школе, мы ночевали там с палатками, разумеется, под строгим надзором, но больше я туда не возвращалась. Доверься мне», — сказал Рис, заметив мое замешательство, которое усиливалось, пока мы шли через лес. Между деревьями петляла протоптанная тропа. Видимо, люди срезали путь, Несмотря на главный ход с сувенирным магазином и автостоянкой. Куда мы идем? Прошептала я, не желая нарушать благоговейную тишину, окутавшую деревья. Увидишь? Как всегда загадочно. Я вздохнула, раздраженная и заинтригованная одновременно. Мне хотелось рассказать ему о видео, но я же не могла испортить настроение, пока не увижу сюрприз. Оправдание, оправдание, прошептала совесть. Я проигнорировала ее, Но когда мы добрались, я не могла сдержать изумленного вздоха. «Рис!» Мы вышли на поляну, где стояла большая красивая беседка. Я даже не знала, что в лесу есть беседка. У меня ёкнуло сердце. Я вспомнила наш первый раз. «Вряд ли нас поймают», — Рис протянул руку. Я последовала за ним внутрь деревянной конструкции. «Мы довольно далеко от главной тропы, так что все должно быть в порядке. Как ты нашел это место?» «Ты просто повелитель беседок», — он рассмеялся. «Я планировал как-нибудь здесь прогуляться и изучил карты маршрутов. Беседка не секрет, большинство людей просто слишком ленивы, чтобы сюда дойти». «Почему?» Я снова замолчала, когда он нажал что-то на телефоне и заиграла тихая музыка. «Нам не удалось потанцевать на свадьбе», — просто сказал он. «Тебе не нравится, когда я танцую». Пошутила я, пытаясь скрыть переполняющие грудь эмоции. «Случившееся в библиотеке навсегда останется в моей памяти. Я люблю, когда ты танцуешь, но только со мной». Он положил руку мне на поясницу. «Ты не танцуешь, только с тобой». Эмоции усилились. «Осторожнее, мистер Ларсен, а то я подумаю, что вам действительно нравлюсь». Его рот изогнулся в ухмылке. «Детка, нравишься — не то слово». В животе запорхали бабочки, и вены наполнились сладким золотым теплом. Впервые за несколько дней я улыбнулась. Я шагнула в объятия риса, и мы принялись покачиваться под музыку, пока я уткнулась лицом ему в грудь и выдыхала его чистый, успокаивающий аромат. Наши танцы навсегда останутся только нашими — тайными, личными, запретными. Я лелеяла моменты, принадлежавшие только нам. Но какая-то часть меня уже хотела перестать прятаться. Наш секрет не был грязным, в моей жизни не случалось ничего прекраснее, и я хотела поделиться этим с миром, ведь прекрасным стоит делиться. «Где ты, принцесса?» Он провел костяшками по моей спине, и я улыбнулась сквозь боль в сердце. Он так хорошо меня знал. «Я здесь». Я запрокинула голову, и мы поцеловались, медленно и сладко, исследуя друг друга с неторопливостью людей, у которых есть все время на свете. Только у нас его не было. Поцелуй, музыка, беседка — идеальный момент. Но, как и все моменты, он не мог продлиться долго. Рано или поздно он закончится, и мы закончимся тоже. Бриджит, проснись. На следующее утро меня разбудил громкий стук. Я застонала, тело сопротивлялось движению, хотя сердце забилось быстрее от явной паники в голосе Микаэлы. «Бриджит!» — снова стук. «Секунду!» Я заставила себя встать с кровати и накинуть халат, а потом открыла дверь и увидела вытаращенные глаза и взволнованное лицо Микаэлы. Она побледнела, из-за чего веснушки на носу и щеках выделялись темными созвездиями. Микаэла жила всего в нескольких минутах от дворца, но не пришла бы так рано, если бы не экстренная ситуация. Что случилось? Дело в видео? Внутри все сжалось. Боже, следовало сказать Рису вчера, но я не хотела портить атмосферу в беседке, а потом, потом... Ой, до да кого я обманываю? У меня было достаточно времени, чтобы ему рассказать. Но я струсила и теперь пожинала последствия. «Дыши, успокойся, ты еще не знаешь, что случилось. Там...» Микаэла замялась. «Бридж, включи Daily Ти». новостной и развлекательный медиахолдинг о знаменитостях, куда входил самый читаемый журнал страны и один из самых популярных телеканалов. Некоторые считали их дрянью, но у них огромная аудитория. Микаэла последовала за мной в гостиную, где я взяла дрожащими руками пульт и включила телевизор. Сообщает, что принцесса Бриджит состоит в отношениях со своим телохранителем, американским наемником Рисом Ларсоном. Голос ведущего Дэйли Ти дрожал от волнения. Ларсон работает с ней с последнего года обучения в престижном университете Тайр в США, и слухи об их отношениях ходили годами. «Годами? Это, мягко говоря, полный бред. Несколько лет назад мы с Рисом друг другу даже не нравились». Не веря собственным глазам, я смотрела, как на экране вспыхивали наши фотографии с комментариями ведущего. Мы идем по улице, и Рис положил руку мне на поясницу. Насколько я помнила, он направлял меня, чтобы я не наступила в лужу. Рис помогает мне выбраться из машины на благотворительном галоконцерте, и наши взгляды встречаются. Я стою слишком близко к нему на уличном мероприятии несколько месяцев назад. Мне было холодно, и я пыталась согреться. Невинные моменты, преподнесенные определенным образом и запечатленные в определенную секунду, казались большим, чем были на самом деле. Затем всплыли более компрометирующие фотографии. Рис смотрит на Стефана во время нашего свидания на коньках точь-в-точь, точь, как ревнивый бойфренд. Он прижимает меня к машине на парковке Королевского ботанического сада. Мы выходим из отеля, где провели тот славный день, склонив друг к другу головы. Кто, черт подери, сделал эти снимки? Кроме как на катке, мы не видели никаких попараций С другой стороны, мы утратили бдительность, и это ужасно. Но, к счастью, о секс-видео никто не упоминал. Если бы ДЛТ его заполучили, то говорили бы только о нем. «Это правда?» — спросила Микаэла, сделав огромные глаза. «Скажи, что неправда. Это просто фотографии», — уклончиво ответила я. Я немного выдохнула. Совсем немного. Ситуация сложилась непростая, но поправимая. Видео у них не было. Мы можем... Бриджит! Мы с Микаэлой обменялись испуганными взглядами, когда в коридоре прогремел крик дедушки. Ой-ой. Час спустя я сидела в кабинете дедушки с Элен, Маркусом и Николаем, которые настойчиво пожелали присоединиться к экстренному совещанию. «Микаэлу вежливо, но решительно отправили в свояси. Я не знала, где рис, но его участие в разговоре лишь вопрос времени. Ваше Высочество, вы должны сказать правду. Только тогда мы сможем помочь все исправить. Когда Эллин злилась, у нее дергался левый глаз, и сейчас он дергался так сильно, что лопнул сосуд. И есть ли в обвинениях доля правды? Я оказалась на перепутье. Можно либо соврать и затянуть фарс, либо сказать правду и будь что будет. Если выбрать второе, Риса уволят, но, вероятно, он и так обречен вне зависимости от правдивости обвинений. Теперь он слишком известен, и люди все равно будут сплетничать. Дворец не может себе такое позволить. Но если я солгу, то выиграю хоть немного времени. Не особенно много, но это всяко лучше, чем ничего. «Бридж, ты можешь нам доверять» мягко сказал Николай, «мы здесь, чтобы помочь». «Не совсем», — захотелось ответить мне, «вы здесь, чтобы помочь Короне и ее репутации». Возможно, несправедливо, но в какой-то степени правда. Им было плевать на меня, Бриджит. Они заботились о принцессе, Короне и нашем имидже. «Дедушка с братом меня любит, но если дойдет до дела, они выберут лучшее для королевской семьи, как для института, а не лично для меня». Я их не винила, такова их обязанность. Но это значило, что я не могу доверить им свои интересы. Единственным, кто видел меня саму и ставил мои интересы на первое место, был рис. Я оглядела присутствующих. Мой дедушка, чье выражение лица оставалось нейтральным, несмотря на проблески гнева и тревоги в его глазах, Маркус, напряженный и молчаливый, он явно мечтал свернуть мне шею. Эллин, в кои-то веки затаив дыхание, смотрела на меня, а не на телефон. И, наконец, Николай. Безусловно, он сочувствовал мне сильнее остальных, хоть и встревоженно нахмурился. Потом я подумала о Рисе, его грубых руках и грубом голосе, о том, как он меня обнимал, целовал. Смотрел на меня так, словно боялся моргнуть и выпустить меня из поля зрения на секунду. «Детка, нравишься?» — не то слово. Я глубоко вздохнула, взяла себя в руки и выбрала направление. Обвинения верны, сказала я. Все. Все резко вдохнули. Маркус ущипнул себя за висок, а Эллин бросилась в бой. Ее пальцы двигались по телефону так быстро, что могли вызвать ураган четвертой категории. Разочарование прорезало на лице Эдуарда глубокие морщины. Работа мистера Ларсона окончена, приказ вступает в силу немедленно, сказал он резче, чем я когда-либо слышала: Ты разорвешь отношения, больше никогда его не увидишь и не заговоришь с ним. Он говорил не как мой дедушка, а как мой король. Мои ногти впились в бедра. Нет. Еще один резкий вдох всех присутствующих. Эдуард выпрямился. Нейтралитет на его лице сменился гневом. Я никогда не перечила ему в серьезных вопросах. Я любила и уважала деда и ненавидела его расстраивать. Но меня достало, что другие люди диктуют мне, как жить и с кем быть. Да, у меня никогда не будет свободы обычного человека, но я должна провести черту. Как я буду управлять страной, если не могу управлять даже собственной жизнью? «Я не могу помешать вам уволить Риса», — сказала я, «но я не прекращу отношений». Черт подери!» Я впервые услышала, как Маркус ругается. «Ваше Высочество, он был вашим телохранителем!» «Он простолюдин. Вы первая в очереди на трон. И закон требует... Мне известен закон. У меня есть план». «Ну, половина плана». Но если поработать еще, он станет полным. Я знала, что делать, просто нужно понять, как именно. Я не сомневалась, что часть министров поддержит отмену закона о королевских браках, но чтобы убедить других, требовалась общественная поддержка. Однако, если я подниму вопрос сейчас, когда вокруг блуждают слухи, можно с тем же успехом помахать табличкой с надписью «Это правда! Я в отношениях со своим телохранителем!» Лицо Эдуарда покраснело, а Маркус сердито на меня уставился. «Как?» Советник дедушки выглядел так, словно хотел швырнуть в меня один из толстых юридических справочников, стоящих на полках. «Если вы рассчитываете, что парламент отменит закон, поверьте, это не так». Мы обсуждали это с принцем Николаем. Чтобы закон хотя бы приняли на рассмотрение, предложение должен внести спикер, а лорд Эрхел предельно ясно дал понять, что никогда этого не сделает. «Скоро выборы», — ответила я, — «если я...» Меня прервал громкий стук. На секунду я подумала, что Маркус не выдержал и в гневе что-то швырнул. Но потом услышала тревожный крик Николая и с ледяным ужасом осознала... Не что-то, а кто-то, мой дедушка, который рухнул со стула на пол.